Глава 12. Царская милость. В том же розовом тумане подъезжала Надя после безостановочной безумной скачки на перекладных к Петербургской заставе, и сквозь этот туман видела широкие мощёные улицы столицы, высокие каменные и деревянные дома и смущённое лицо чиновника, спросившего было у них подорожную. И потом, отпрянувшего назад при виде блестящего флигель адъютанского мундира Заса, сон продолжался и в то время, когда она трепещущими от волнения руками застёгивала на себе калет и натягивала ботфорты в квартире Заса, куда он привёз её приготовить к высочайшей аудиенции. Сон продолжался и во весь путь от флигель адъютанской квартиры до императорского дворца. И только в громадном дворцовом вестибюле, где стояли гиганты-гренадеры и неслышно двигалась толпа свиты и цвет гвардейской молодёжи, Надя как будто немного пришла в себя. Блестящие, увешанные орденами генералы и сановники подходили к ним, с явным любопытством и недоумением поглядывая на скромный солдатский мундир молоденького улана. Они спрашивали что-то у Заса Чего Надя не могла ни понять, ни расслышать, на что Зас отвечал тихо, чуть слышно. Потом дежурный флигель-адъютант приблизился к ним, бесшумно ступая по мягкому ковру, и попросив их следовать за собою, повёл обоих и Заса, и Надю по широкой лестнице, по которой тут и там стояли на вытяжку чины царской охраны. Потом Надя всё ещё смутно сознавая действительность, перешагнула порог большой светлой комнаты и разом увидела на противоположной стороне ее массивную дверь красного дерева, оберегаемую двумя черными арапами в неподвижных, застывших позах с окаменелыми и черными, как уголь, лицами. И в тот же миг она была окружена веселой толпой мальчиков-пожей в залитых золотым шитьем парадных кафтанах, их свежие и упитанные розовые лица и риска не согласовывались своим весёлым задором с благоговейной тишиной дворцовых палат. Были у Аракчеева, спрашивал один из них, высокий и статный юноша с голубыми глазами, оглядывая искрящимся юмором взглядом Наджу. И узнав, что та ещё не была у этого влиятейнейшего тогда генерала, любимца государя, председателя военных дел, сделал уморительную гримасу, сморщил свой смешной неправильный нос и, вдовив голову в плечи, вдруг заговорил резким чужим гнусавым голосом, обрубая каждое слово. Не делос, не делос, государь мой, не порядок, не дисциплина, на 24 часа на галпт вахту. Не хорошо, дас, не по-солдацки, государь мой. Не знакомос с порядком. Вовсе не знакомы-с. Остальные пажи так и залились неслышным, задавленным смехом. Очевидно, их товарищу удалось мастерски изобразить манеру и голос царского любимца и правой руки государя, графа Аракчеева. — А правда, что вы спасли Панина под Гудштадтом? — подскочил к Наде другой юный паж, такой же упитанный и веселый, как и его приятели. «Так это вы отличились под Гудштадтом?» — вторил ему третий. «А почему не произведены в офицеры?» — сыпался на опешившую среди этого веселого юного общества Надю вопрос за вопросом, на который она едва успевала отвечать. «Говорят, Бениксен проспал фридландское сражение», — послышался новый голос за ее спиной, и, обернувшись, она увидела красавца-мальчика с холодным, дерзким взглядом и... Истинни сероглаз. Остальные пожи было зашикали на сероглазого приятеля, значительно поглядывая на Заса, стоявшего невдалеке и занятого разговором с дежурным флигель адъютантом. Но сероглазый мальчик слегка прищурился, гордо пожал плечами и усмехнулся иронической улыбкой, как бы желая этим сказать: "Чего вы трусите? Не понимаю, ведь я же не боюсь". И действительно, красивому мальчику нечего было бояться. Он доводился ближайшим родственником знаменитому спиранскому всесильному в то время министру императора Александра. А правда, что начал было снова сероглазый мальчик и разом замолк. Дверь красного дерева, ведущая в кабинет государя, отворилась, и из неё вышел седой генерал в владимирской ленте. Это князь Пётр Михайлович Волконский, начальник штаба, успел шепнуть Наде кто-то из пожи. Князь скорыми шагами приблизился к Засу, перебросился с ним несколькими фразами, после чего Зас знаком подозвал к себе Надю. "Вы дуров?" спросил её Волконский, хотя Надя не сомневалась в том, что князь знал, кто был этот юный взволнованный уланчик. "Ступайте к государю". Его величество ожидает вас. Золотые пожи, чёрные рапы, блестящий зас и седой представительный Волконский. Всё это разом завертелось и закружилось в глазах Нади. Его величество ожидает вас. Пела звенела, стучала и ракотала на тысячу ладов в её мыслях, душе и сердце. Она разом побледнела, потом покраснела и пошатываясь двинулась к двум чёрным истуканам, оберегающим массивную красного дерева дверь. Мысли её путались, голова кружилась, ноги подкашивались, почти отказываясь служить. Не волнуйтесь, господин добрый, как ангел, раздался над ней голос Волконского. И в ту же минуту красная дверь бесшумно растворилась перед ней. И трепещущая Надя переступила заповедный порог царского кабинета. Мигом и страх, и волнение, и трепет её куда-то исчезли, и Надя разом ощутила то же безумно восторженное чувство, которое испытывала уже однажды в Тельзите. Глаза её как-то разом увидели государя. Он стоял у письменного стола в сюртуке лейб-гвардии Семёновского полка и точно как бы ждал её появления. Лишь только скромная фигура юного солдатика улана вступила в комнату, государь пошёл к ней быстрыми шагами, приблизился к Наде, взял её за руку и подвёл к столу. Тут последний след робости и волнения бесследно исчез из груди девушки. Её рука всё ещё покоилась в державной руке царя, и от царской руки словно исходила какая-то могучая сила. дающую новый прилив бодрости и счастья смугленькой девочке С минуту государь молчал, как бы давая оправиться мнимому Улану. Потом взор его прекрасных кротких глаз ласково остановился на вспыхнувшем ярким румянцем смуглом лице Нади, и он спросил негромко: "Я слышал, что вы не мужчина. Правда ли это?" В одну секунду румянец сбежался с её лица, его заменила смертельная бледность. Губы её дрогнули, лицо помертвело. То, чего она так безумно боялась во все время своей службы, за что она трепетала там в Полоцке и Витебске, пред лицом Бугсгевдена и Коховского, свершилось, её тайна открыта. Трепет пробежал по всем её членам. И она сделала необычайные усилия над собою, чуть слышно отвечала, потупив глаза: "Так точно, ваше императорское величество. Я девушка, это правда". В первую минуту казалось, государь был поражён необычайным признанием. Потом помолчав немного, он произнёс глубоким, сочувственным голосом: "Это ещё первый пример в России, ничего подобного не было у нас". Ваша храбрость далеко не заурядное явление. К тому же все ваши начальники отозвались о вас с великими похвалами. Мне очень приятно убедиться в этом. Я желаю щедро наградить вас и вернусь в дом отца». «В дом отца?» — вырвалось со стоном из груди Нади. И прежде чем государь мог произнести хоть одно слово, трепещущая, бледная, как смерть девушка, упала на колени к его ногам в дом отца рыдала она на выступлении не отсылайте меня туда о молю вас об этом ваше величество я умру там госудай не отнимайте у меня жизни которую я хотела добровольно пожертвовать вам с честью на поле битвы и она с плачем обнимала колени царя и слёзы лились у неё из глаз неудержимым потоком Государь был глубоко расстроен этим порывом искреннего отчаяния. Державная рука его, всё ещё удерживающая руку Нади, заметно дрогнула. Он ласково обнял её за плечи и поднял с полу. "Чего же вы хотите, дитя моё?" спросил он её. "Быть воином!" пылко вырвалось из груди девушки Уланы. "Носить оружие это единственное моё желание, государь. Я родилась в походе." Трубный звук был моей колыбельной песней. С юных лет я лелеяла мечту быть солдатом. С шестнадцати лет я исполнила мой замысел. Все нашли меня достойной солдатского мунзира. О, не лишайте меня его, государь, умоляю вас, ваше величество, не заставляйте меня жалеть о том, что на мою долю не нашлось ни одной неприятельской пули, которая бы повергла меня за мою родину и моего царя. Государь, казалось, в глубоком волнении выслушал эту горячую речь, полную искреннего порыва. Лёгкое колебание отразилось с минуту на его лице. Потом он произнёс заметно дрогнувшим голосом: "Есть ли вы думаете, что носить мундир и оружие будет для вас достаточной наградой за ваши подвиги? То я охотно исполню ваше желание, отважное дитя". Новый трепет, уже не испуга и отчаяния, О безумного, неизъяснимого восторга прете словах наполнил сильно бьющееся сердце Нади. Отныне вы получаете моё имя, продолжал государь. Вы будете называться в честь меня Александровым. Надеюсь, это имя будет с честью носиться вами, не правда ли, дитя? И прежде чем охваченная восторгом Надя могла что-либо ответить, государь продолжал своим мягким, приятным голосом: И произвожу вас офицером Мариупольского гусарского полка. Довольны ли вы вашей участью, корнет Александров? О, могла лишь произнести, захлёбываясь от счастья Надя. О, ваше величество, вы слишком милостивы ко мне. Я слышала, что вы спасли жизнь Панину, произнёс через минуту Александр, и чудные глаза его мягко затеплелись сочувствием и лаской. а за спасение жизни офицера дается Георгиевский крест. И взяв со стола маленький белый, хорошо знакомый Наде крестик на полосатой ленте, государь приколол его к груди девушки. Безумный, почти неземной восторг охватил все существо Наде. С трудом, сдерживая клокотавшие в груди ее рыдания, она схватила обе руки государя и поднесла их к губам. Но Александр не допустил её до этого. Державные руки мягко освободились из рук молодого Георгиевского кавалера, и он обнял сердечно и крепко, еле живую от осознания своего счастья Надію. Потом он слегка поклонился ей в знак того, что аудиенция кончена. Надя сделала оборот по военному, щёлкнув шпорами, и в каком-то сладком полусне двинулась к двери. От волнения ли или от слез, застилавших ей глаза? Но девушка долго не могла повернуть хитро устроенную задвижку двери. Она вертела ручку, ничего не видя и не понимая, до тех пор, пока за ее спиной не зазвенели шпоры. Это государь, сам государь, спешил на помощь вновь произведенному корнету. И еще раз на мгновение мелькнуло перед Надей дорогое, обожаемое лицо и светлые глаза — обращенные на нее с выражением сочувствия и ласки. «Боже, дай мне умереть за него, дай мне только умереть за него», — успела подумать девушка. Задвижка поддалась под державной рукой, дверь распахнулась, и Надя снова очутилась в приемной, где ее ждали Зас, Волконский и юные пажи в золотых мундирах. Но и юные пажи, и Зас, и Волконский — И их поздравление при виде беленького крестика, приколотого к её груди, и самые стены царских палат всё это как несуществующее отодвинулось и отошло куда-то далеко, далеко от смогленькой Нади. Вся окутанная какой-то розовой дымкой, мешавшей ей слышать и видеть, что происходило вокруг, вышла Надя из дворцовой приёмной обруку за сам. На каждом шагу и у каждой двери Её встречали сановники и офицеры ласковыми улыбками, сочувственными взорами, участием и похвалой. Она только улыбалась в ответ, ошеломлённая, почти испуганная и потерянная в этом море своего огромного счастья. Не забудьте представиться Аракчееву. Разом вывел её из забытья голос Заса, садившегося в экипаж у подъезда дворца. Представиться Словно просыпаясь от своей счастливой грёзы, спросила Надя, так что за сон не мог не расхохотаться при виде её счастливого, ошломлённого лица. "Да вы совсем в небеса залетели, юный корнет", шутливо обратился он к Наде. "Корнет?" изумлённо пронеслось в её мыслях. "Кто это? Ах, да ведь это она, она, смогленькая Надя, ещё за час до этого уланский товарищ, солдат Государь произвёл его офицером, сам государь и Георгий пожаловал за храбрость. Она офицер, Георгиевский кавалер, корнет. Её мечта исполнилась, чудесная заветная мечта. Но главное, она отныне носит его имя, имя царя, монарха, государя, пожалованное ей в награду. Мечтала ли она когда-нибудь об этом? Это лучше всего, лучше чина, лучше белого крестика, лучше всего мира. Инаге обила вокруг себя торжествующим взором. Ей казалось, что весь мир ликует за одно с нею. Конец второй части.